Она лежала в бескрайних полях, и мысли ее были в далекой вышине. «Дай какой-нибудь знак о моем суженом!» — попросила она небеса и растворилась в недосягаемых мирах. Тут же рядом оказался огромный молодой волк, а вслед за ним появился юноша в камзоле с яркими медными пуговицами. Она не разобрала его лица, но твердо знала, что это и есть он. Над ними... Насколько хватало глаз, простиралось голубое небо. Девушка и юноша лежали, прижавшись друг к другу, и глядели в бездонную высь. Они были парящими птицами среди белых облаков, лениво плывущих в неведомую даль. Неба было так много, что захватывало дух, и дрожь пробегала по всему телу. Он говорил ей о любви, и она прижимала щекой к его мягкой ладони, замирая от безграничного счастья. Вокруг пахло мятой, и дышалась так легко, как будто и не было тех бессонных ночей, когда разбушевавшийся недуг безжалостно душил ее. Она страшно боялась задохнуться, когда никто не придет на помощь, и была рада, что ее страхом и одиноким ночам пришел конец. Он ее был он. Его забота и любовь вернули ее к жизни, и даже неминуемая смерть уже не так пугала. Она любила и была любима. Немногим в этом мире выпадет такое счастье. А ей повезло. И пусть оно будет недолгим, но оно есть. И спасибо небесам за это. Она не хотела просыпаться. Лежа среди пучков высушенных трав, Она рвалась назад в свой дивный сон, В те миры, где остался ее любимый.